Глава 126. Глава, в которой господин Десартин начинает верить, что Бальзамо действительно колдун. На нетерпеливый звонок господина Сортина вбежал Пристав. «Где женщина?» — спросил начальник сыска. «Какая женщина, ваше высокопревосходительство? Та, что упала здесь в обморок и которую я поручил вам». «Ваше высокопревосходительство, она пришла в себя», — сообщил Пристав. «Прекрасно, приведите ее». Ваше высокопревосходительство, но где ее искать? Да в соседней комнате. Ее там нет, ваше высокопревосходительство. Нет? Но где же она? Не знаю. Она что, ушла? Да. Одна? Да. Но она же была без чувств. Да, ваше Высокопревосходительство, какое-то время она лежала без сознания, но через пять минут после того, как в кабинет вашего Высокопревосходительства был допущен граф Феникс, она очнулась от страдного обморока, от которого не помогли ей ни эссенция, ни соль, открыла глаза, встала и с удовлетворенным видом вздохнула. А затем? А затем направилась к двери, и поскольку ваше Высокопревосходительство не отдали приказа не отпускать ее, ушла, ушла. — вскричал господин Дасартин. Болван! Да я вас в беседр за это закатаю! А быстро пришлите мне старшего сыщика! Пристав стремительно выскочил исполнять приказание. — Этот негодяй колдун — колдун! — пробормотал несчастный глава сыска. — Я начальник полиции короля, но он явно начальник полиции дьявола! Читатель уже понял то, что не мог объяснить себе господин сортин Сразу после эпизода с пистолетом, пока начальник полиции приходил в себя, Бальзамо воспользовался недолгой передышкой, сориентировался и, повернувшись поочередно на все четыре стороны света, приказал Лоренце встать, выйти и вернуться тем же путем на улицу Сен-Клод, уверенный, что приказ дойдет до нее. Как только веление было мысленно произнесено Бальзамо, между ним и Лоренцей возник магнетический ток, И она, подчиняясь полученному приказу, встала, ушла, и никто не воспрепятствовал ее уходу. В тот же вечер, ложась спать, господин Дасартин велел пустить себе кровь. Потрясение было слишком сильным, чтобы пройти без последствий, а врач заверил начальника полиции, что при промедлении хоть в четверть часа у него случился бы апоплексический удар. Тем временем Бальзамо проводил графиню до кареты и хотел попрощаться с нею, но она была не из тех женщин, кто позволит покинуть себя, не получив или хотя бы не попытавшись получить какое-то объяснение странным событиям, которые только что разыгрались у нее на глазах. Она попросила графа сесть с нею в карету. Он подчинился. Джерида же повел под усы Фарейтор. «Теперь вы видите, граф?» «Сказала она, как я верна слову, и если я кого-то объявляю своим другом, я произношу это и устами, и сердцем». «Я только что возвратилась в Люсьену, поскольку король сказал мне, что намерен завтра приехать туда повидаться со мной. Но тут пришло ваше письмо, и ради вас я все бросила». «Многие бы перепугались, слыша, как господин Дасартин бросает нам в лицо слова о заговорах и заговорщиках но я, прежде чем что-то предпринять, смотрела на вас и все делала по вашим пожеланиям». «Сударыня», — отвечал Бальзамо, — «вы с лихвой заплатили за ту ничтожную услугу, которую мне посчастливилось оказать вам, но за мною ничто не пропадет. Я умею быть благодарным, и вы вскоре убедитесь в этом. Только не верьте, будто я преступник-заговорщик, как утверждает господин Дессартин». Наш дрожайший начальник полиции получил от предавшей меня особо эту шкатулку, где хранятся мои секреты, относящиеся к химии, секреты, которыми я хочу поделиться с вами, графиня, чтобы вы сохранили свою неувидающую лучезарную красоту, свою ослепительную молодость. Однако, милейший господин Десартин, узрев записанные с шифром формулы, призвал на помощь какого-то канцеляриста, который, желая выслужиться, истолковал мой шифр на свой манер. «Кажется, сударыня, я вам как-то уже говорил, что над моими занятиями пока еще тяготеют все опасности, которым они подвергались в средние века, и лишь острые юные умы, такие как ваш, благоволят к ним». «Одним словом, сударыня, позвольте вам сказать, что вы избавили меня от затруднений, и я крайне признателен вам». «Но что стало бы с вами, если бы я не пришла вам на помощь?» «Меня заключили бы в Винсен или в Бастилию, чтобы насолить королю Фридриху, которого его величество терпеть не может. Для меня нет ни малейшего сомнения, что я вышел бы оттуда, так как умею дыханием плавить камни». Но на этом я лишился бы шкатулки, в которой содержатся, как я уже имел честь говорить вам, интереснейшие и бесценные формулы по счастливой случайности, вырванные наукой из вечной тьмы. Ах, граф, вы и успокоили, и обворожили меня, но вы обещаете мне омолаживающий напиток? Разумеется. И когда же вы мне его дадите? Ну, торопиться нам некуда, попросите его меня лет через двадцать. Надеюсь, прекрасная графиня, сейчас вы не хотели бы стать ребенком. Граф, вы поистине очаровательный человек. Позвольте задать вам последний вопрос, и я вас отпущу, поскольку, как мне кажется, вы торопитесь. Слушаю вас, графиня. Вы сказали, вас кто-то предал. Это мужчина или женщина? Женщина. Ах, вот что, любовь. Увы, да, любовь удвоенная ревностью, доходящей до иступления, которая и приводит к результатам, виденным вами. Женщина не осмелилась нанести мне удар кинжалом, так как знает, что меня невозможно убить, и решила сгноить меня в тюрьме или разорить. — Как разорить? — Во всяком случае, она так полагает. — Простите, граф, я должна выяснить, — рассмеялась графиня, — уж не ртуть ли течет в ваших жилах? Чем объясняется ваше бессмертие и то, что на вас проще донести, нежели убить? Вас высадить здесь или отвезти домой? — Благодарю, графиня. Я не хочу злоупотреблять вашей добротой и принуждать вас делать крюк. У меня есть мой джерит. — А, ваш великолепный конь? Говорят, на скаку он обгоняет ветер. «Я вижу, он вам нравится, сударыня?» «Да, прекрасный скакун. Позвольте вам его подарить, но с условием, что ездить на нем будете только вы». «Нет-нет, спасибо. Я не езжу верхом, а уж если случается, то страшно трушу». «Но уже одно ваше предложение мне дороже самого подарка. Прощайте, дорогой граф, и не забудьте дать мне лет через десять ваше омолаживающее зелье». «Я говорил, через двадцать». А, граф, вы же знаете пословицу «Лучше синиться в руках». А если сможете, дайте мне его лет через пять. Никому не ведомо, что может случиться». «Как вам будет угодно, графиня? Разве вы не знаете, что я всецело к вашим услугам?» «И еще одно, граф». «Слушаю вас». «Но, чтобы сказать вам это, я должна вам очень доверять». Бальзамо, уже вышедший из кареты, поборол нетерпение и приблизился к графине. — Ходят упорные толки, — сказала госпожа Дюбари, — что королю нравится малютка тверне Графиня, этого не может быть. — И, как поговаривают, очень нравится. Вы должны мне сказать, так ли это. Если да, не щадите меня, скажите как другу. Граф, мне необходимо знать правду. — Сударыня, — отвечал Бальзамо, — я сделаю больше. Обещаю вам, что мадемуазель Андреа «Никогда не станет любовницей короля!» «Почему же, граф?» Поразилась госпожа Дюбари. «Потому что я не желаю этого!» Отрезал Бальзамо. Госпожа Дюбари недоверчиво вахнула. «Вы сомневаетесь?» «А разве нельзя усомниться?» «Сударыня, никогда не сомневайтесь в науке! Вы поверили мне, когда я сказал «да»? Поверьте же, когда я говорю «нет!» «Выходит...» «У вас есть какие-то средства?» И госпожа Дюбари запнулась. «Продолжайте». «Средства, способные подавить желание короля или победить его прихоти?» Бальзамо улыбнулся. «Я умею внушать влечение». «Да, знаю». «И даже верите в это?» «Верю». «Так вот, на сей раз я внушу отвращение, а в случае необходимости — бессилие. Так что успокойтесь, графиня, я на страже». Бальзамо произносил эти не слишком связанные фразы в возбуждении, которые госпожа Дюбари принимала, как и должно было ей принимать, за пророческий экстаз. Она ведь не знала, что Бальзамо оттерзался от лихорадочного нетерпения поскорее увидеть Лоренцу. «Решительно, граф», — промолвила она, — «вы не только предсказали мне счастливую судьбу, вы мой ангел-хранитель. Граф, будьте бдительны, я защитила вас». Защитите живы меня, заключим союз! Согласен, сударыня, отвечал Бальзамо, и он еще раз поцеловал графине руку. Затем, закрыв дверцу кареты, которую графиня остановила на Елисейских полях, он вскочил на коня, Джерит радостно заржал, и, вскоре всадник и конь растворились в ночи. В люсьену! крикнула утешенная госпожа Дюбари. Бальзамо же тихонько свистнул, Чуть-чуть сжал коленями бока Джерида, и конь понесся скач. Через пять минут Бальзамо был уже на улице Сен-Клод, в вестибюле своего дома, и вопросительно смотрел на фрица. «Ну что?» — с тревогой спросил он. «Да, хозяин», — ответил слуга, привыкший читать в глазах своего господина. «Вернулась?» «Да, уже наверху». «В какой комнате?» «В той, что украшена шкурами». «Как она?» «Очень устала. Она так стремительно мчалась, что я, заметив ее еще издали, а я поджидал ее, не успел даже выбежать навстречу. Вот как! Я просто-напросто перепугался. Она ворвалась, как молния, взлетела, не переведя дыхание по лестнице, вбежала в комнату и рухнула на черную львиную шкуру. Вы ее там и найдете». Бальзамо поспешно поднялся и действительно увидел Лоренцу, которая из последних сил боролась с первыми судорогами нервного припадка. Слишком долго магнетические флюиды тяготели над нею, принуждая совершать действие вопреки ее воле. Она страдальчески стонала, казалось, на грудь ей навалилась скала, и женщина обеими руками пытается столкнуть ее. Бальзамо бросил на Лоренцу гневный взгляд, подхватил на руки и понес в ее комнату, дверь которой таинственным образом распахнулась перед ним.